Глава шестая. Проглоченная жемчужина. Птия ответственно подошла к обучению сына полетом. Наверное, она догадывалась, что тот не совсем обычный птенец. Вернее, очень даже необычный. Нагастик отличался от всех ее предыдущих детей – Однако от этого Птия любила рыбонога ничуть не меньше, а может даже наоборот. «У тебя сильные плавники. Пользуйся ими при разбеге», — наставляла она сына, наблюдая, как тот беспомощно валится на спину при очередной попытке взлететь. «Закрой рот и постарайся расслабиться». Полет — это в первую очередь наслаждение. Не напрягайся так. Легко сказать, а попробуй сделай. Природа придумала рыбоногов совсем не для полетов. Но у Птии было другое мнение на сей счет. Она решила во что бы то ни стало поставить сына на крыло. «Хвост!» «Используй для отталкивания свой куцый хвост!» — кричала Птия на несчастного рыбонога, который пытался взлететь в сто пятый раз. — По-моему, ты с ним слишком строга, — замечал Биш. — Пускай он ползает в свое удовольствие и ест жуков. «Ползает — Ползает! — вскипала Птия. — Мой сын! — Но ведь он и мой сын! «А я с места сдвинуться не могу», — резонно отвечал Биш. «Вот-вот, он весь в тебя!» — с досадой восклицала Птия. Она гладила остров по голове и улетала на несколько часов к горизонту. Птия так и не оставила попыток до него добраться, всякий раз возвращаясь ни с чем. Вечерами, когда уставший Нагастик сладко засыпал в гнезде, птие и Биш рассматривали лунное небо и мечтали о том, как однажды втроем они отправятся в далекое странствие. Не к горизонту, а, наверное, еще дальше, ведь вместе, если очень захотеть, можно добраться куда угодно. Мы будем странствовать, и ты сочинишь еще одну песню, а может, целых две. Они тоже будут длинные-предлинные, но только страшно веселые. Я такие больше люблю», — фантазировала Птия. «И еще мы будем ходить в гости, к моим старым добрым друзьям. Я тебя непременно со всеми познакомлю с динозаврами, водопадами, кристаллами и старым ба бабабам. Вот увидишь, они тебе понравятся. — А с вулканом? — Что? — Ты познакомишь меня с вулканом? — спросил однажды Биш. — Я не знаю никаких вулканов. Не понимаю вообще, о чем ты. Зато Биша-Прок все хорошо понимал. Поэтому он больше никогда не спрашивал Птию о вулкане. Бишоп попытался забыть о нем вместе с ней. Шли недели, зимний месяц сменился весенним, нагастик рос и становился все меньше, похожим на Птию. Морда у него вытянулась и выросло много острых зубов. Один раз он попытался укусить маму за хвост, И вырвал у нее два пера. Наш сын совсем перестал слушаться, вздыхала птия. Он взрослеет, замечал Биш. А летать, заметь, так и не научился, а Болтус. Зато он отлично перепрыгивает камешки и ныряет, а позавчера достался одна вот такую жемчужину. Правда? «Где она?» — заинтересовалась Птия. Она любила красивые вещицы. Нагастик ее проглотил. «Вот обжора!» — рассмеялась Птия и стала наблюдать, как их отпрыск резвится в волнах. «Не заплывай далеко, сынок!» Много лет спустя... Биш будет вспоминать все это, смеющуюся Птию, их недотепу сына, поедающего мух, светло-синюю луну и проглоченную однажды жемчужину, как самое прекрасное время в своей жизни. Дело в том, что Бишоп рок был вечным, а Птия и Нагастик нет. Придет время, и они покинут остров навсегда, один за другим, и ему останутся лишь добрые воспоминания. А еще мечты Птии о странствиях, они навеки поселятся в гранитном сердце Биша.